ощупывая стены кончиками пальцев, то ли с тем, что стало известно имя убийцы, и это положило конец его тревогам. Единственное, о чем Данглар и думать не хотел, это что рее стал менее желчным, потому что Матильда пустила его в свою постель. Об этом и речи быть не может, но как бы узнать наверняка. Однажды Данглар присутствовал при начале разговора Адемберга и Рейе.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 В открытую дверь Данглару было видно, как Адамберг стоит, прислонившись к стене и слушает с величайшим вниманием.